Мул Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава тридцать пятая. Новый экзаменующийся. Тем вечером Ю Яо рассказала еще много чего полезного. Так, например, они узнали, что экзамен может проходить как в современных условиях, так и переноситься в исторические события. При этом действие может происходить в Китае или же любой другой стране мира. Всего нужно сдать 5 экзаменов по пяти разным предметам. Довольно часто не требуется углублённых знаний по какому-то предмету. Вот только система всё равно найдёт способ уничтожить экзаменующихся. Вместимость экзаменационных центров всегда разная, поэтому невозможно предугадать, с кем именно попадёшь в группу. Единственным исключением была Юяо Будучи ошибкой системы, она могла свободно выбирать, на какой экзамен ей идти. Поэтому ей удалось попасть на тот же экзамен по физике, который сдавал лысый мужчина. По этой же причине она смогла попасть в тот же самый экзаменационный центр по иностранному языку, что и ЮХО. Она пользовалась этой лазейкой, чтобы хоть как-то помочь своим товарищам при этом, стараясь не выдать себя. Например, врач. В деревне Чарс у призрачных конечностей сформировалась привычка, сказала Юяо. Если среди гостей вдовы были те, кто шил кукол, и те, кто не шил, то конечности всегда выбирали тех, кто шил. После того, как чёрная вдова воскресила Юяо, девушка стала считаться частью экзаменационного центра. Поэтому призрачные конечности игнорировали те места, где она находилась. В первый день экзамена только Чен Бин и Лин Юань Хао шили кукол. Поскольку экзаменующиеся разделились на две группы, то вполне естественно, что рука пришла именно за этими двумя мужчинами. Во вторую ночь рука должна была прийти за Чен Бином. Вот только он той ночью был рядом с Ю Яо. А потому рука отправилась на поиски Ю Хо. В третью ночь. Что ж... В ту ночь Ю Хо лично сшил шестнадцать кукол и тем самым вызвал огонь на себя. Ю Я уже осталась с другими экзаменующимися, чтобы защитить их от возможной атаки призрачных конечностей. Только в этот момент Чен Бин осознал, что он не раз и не два избежал верной гибели. И все благодаря действиям тихой девушки. Поблагодарив ее за спасение, Чен Бин не мог не спросить, Почему ты сразу нам не рассказала? Я выглядела беременной девушкой. Если бы я начала как-то странно себя вести или же рассказала вам обо всём, вы бы тут же начали относиться ко мне с опаской и сомнениями, вместо того, чтобы прислушаться ко мне. Вы бы посчитали меня врагом. Все присутствующие замолчали, задумавшись над её словами. И правда, все было бы именно так, как она сказала. Но вы с самого начала были особенными, искренне призналась Ю-Яо. С момента первой встречи вы были со мной обходительны, называли сестрицей, помогали и переживали за меня, приняли за меня наказание и даже поделились своей одеждой. До встречи с вами я была потерянной, Весцельно блуждала от экзамена к экзамену. И только после того, как я встретила вас, я начала чувствовать, что живу, а не существую. Я вам так благодарна за это. Поэтому я решила последовать за вами, чтобы хоть как-то помочь. Девушка замолчала, а затем тихо добавила: Но это были лишь мечты. Наверное, узнав правду, вы больше не захотите меня видеть. Но это ничего. Всё нормально. Будь я на вашем месте, я бы тоже не захотела быть с кем-то таким, как я. Всё это время Юхо стоял, прислонившись к двери. Когда девушка закончила говорить, он произнёс: "Неважно, хочу я или нет. В любом случае, мне всё равно". Юя умолчишь дола, что скажут остальные. — Если хочешь сопровождать нас, то, пожалуйста, мы не возражаем, — присоединился к племяннику старик Ю. — В конце концов, ты же не пыталась нам навредить. — И правда, сестрица! — воскликнул Ю Вэн. — Ой, кстати, Ю-Яо — это же не настоящее имя. А если оно настоящее, то как так получилось, что Лысый его не узнал? На щеках Ю-Яо заиграл румянец. Девушка тут же принялась извиняться. Простите, я и правда соврала. Я на месте придумала это имя. Вы были ко мне так добры, что я решила позаимствовать у вас фамилию. Закончив говорить, девушка показала им свою карту. Имя Шу Сюэ. Номер экзаменационного билета 860575. 02-09-13-18-11-27. С данным предмет иностранный язык. Общее число баллов 12. Это мое имя. Математика? Сестрица, похоже, у твоих родителей было такое же чувство юмора, как и у моих. Возможно, у нас все-таки общие предки, несмотря на разные фамилии. Шусюэ? Теперь, когда все узнали её настоящее имя, ей больше не нужно было врать, засмеялась. А ещё я встречала одного человека, у кого имя было омонимом слова физика. Нам бы стоило собрать общую группу. Но почему у тебя здесь отмечен только один экзамен, и количество баллов не увеличилось? Это всё время так. Каждый раз, когда я оказываюсь на привале, «У меня все время одно и то же количество баллов». «Правда?» Из всех присутствующих только Юхо сразу же ухватил суть дела. «Это значит, что ты никогда не сможешь сдать экзамен?» «Да», — грустно ответила Шу Сюэ, но тут же улыбнулась. «Но мне хватит и того, что я помогу вам». Юхо на мгновение задумался, а затем посадил перед девушкой куклу. Увидев своих кукол, жители деревни освободились. Освободится ли Шу-Сюэ? «Спасибо. Хотя, когда я жила в деревне, я каждый день брала эту куклу в руки. Но так ничего и не произошло. Возможно, это срабатывает только с жителями деревни». «Нет, не только», — ответил Ю-Хо. «Что?» В вопросе было сказано, что кукла должна быть подарена экзаменующимся. Юхо слегка наклонился и пододвинул куклу поближе к девушке. «Я отдаю ее тебе». Шу-сюэ замерла. Она уставилась на куклу, не зная, что с ней делать. Заметив нервное выражение лица девушки, Юхо схватил свой рюкзак и начал двигаться к двери. «Тебе решать». принимать ее или нет. А я хочу спать, так что ухожу. Ты же недавно выспался в машине и опять хочешь спать? После ухода Юхо остальные тоже решили, что это не очень прилично сидеть в комнате девушки, а потому ретировались по своим номерам. Следующие несколько дней Шу Сюэ и остальные практически не выходили из комнаты за исключением посещения ресторана. В первый же день экзаменующиеся прогулялись по окрестностям, но улицы и дома были пустынны. Не было видно ни одного человека, хоть в окнах и горел свет. Они даже пробовали стучаться в двери, но им никто не ответил. Они не могли себе позволить обедать в других ресторанах, кроме отеля, а в местном магазинчике цены были, ну, уж очень кусачими. Несколько раз экзаменующимся даже удалось вытянуть на прогулку Юхо. Правда, после второго раза он потерял всякое терпение, запер дверь комнаты и повесил табличку "Не беспокоить". 5 дней пролетели как одно мгновение. Ровно в 6:50 группа людей собралась в холле отеля. Юхо удалось хорошо отоспаться за это время, так что впервые он был в хорошем настроении. Он спустился в холл и его взгляд тут же упал на Шу-Сюэ. За все пять дней девушка ни разу не вышла из комнаты, но при этом ее внешний вид ни капли не изменился. Взгляд Ю-Хо скользнул по ее животу, и он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но Шу-Сюэ его опередила. «Я тщательно все обдумала и решила, что хочу сдать с вами еще один экзамен. Поэтому я попросила Ю-Вэна, чтобы он пока присмотрел за моей куклой. Я слышала, что сложность экзаменов увеличивается по нарастающей, так что третий экзамен должен быть довольно сложным. Я немного беспокоюсь за вас. Я думаю, что ничего страшного не произойдёт, если я заберу куклу после этого экзамена. Юхо никогда не вмешивался в решения, принятые другими, а потому лишь молчики внул принимая ее объяснение. Ровно в 7.00 экзаменующиеся зашли в магазин. Точнее сказать, это был восьмиэтажный торговый центр, в котором можно было найти все, чего только душа пожелает. «Боже мой, здесь есть даже украшения!» — воскликнул Ю Вэн. «Зачем они вообще здесь нужны? Какой идиот их купит?» Не успел он закончить предложение. Как Юхо взял мужские часы и положил их в тележку. Парнишка смекнул, что лучше не нервировать великого мастера и быстро поправил себя. Часы не считаются. Часы это очень даже полезная штука. Например, вдруг в экзаменационном центре не будет часов. Впервые за долгое время в торговом центре затеплилась жизнь. То тут, то там сновали люди. среди которых даже были сотрудники отеля. На окнах здания висел огромный плакат с таким текстом: Еженедельная распродажа. С 7 до 10 половину товара можно приобрести со скидкой 50%. Поскольку сегодня 13 декабря, 12-й и 13-й покупатели получат шанс вытянуть себе персональную скидку. Есть вероятность вытянуть скидку В девяносто процентов. Поскольку за всю свою жизнь Юхо ни разу не выигрывал в лотерею, а потому считал себя невезучим, он даже не обратил внимания на плакат. Вместо этого он поднялся на второй этаж ТЦ. После лежания в гробу его куртка порвалась и испачкалась, а потому он решил прикупить взамен одной старой три новых. Увидев это, Ювен не смог сдержать слов. «Братец!» Попридержи коней. Зачем тебе три куртки? На всякий случай. На случай, если ты снова нарушишь правила. Выбрав одежду, великий мастер направился в супермаркет, где захватил парочку лёгких закусок и консервы. Хоть сегодня и была распродажа, мало кто из экзаменующих себе мог позволить купить себе хоть что-то. На кассе было пусто, так что Юхо решил особо не спешить. Но пока он прошёлся с седьмого по первый этаж, на кассе уже столпилась очередь. Подойдя поближе, Ю Хо понял причину этой очереди, а точнее, толпы изивак. На кассе отоваривался высокий, красивый мужчина в серой рубашке. Он стоял, оперевшись руками в стойку кассы, а по тому подрубашке отчётливо прорисовывались мышцы спины и рук. Шаги Юхо замерли, а затем он закатил глаза. Этот задний вид был уж очень знакомым. Кто же еще это мог быть, как не наблюдатель 001? Недалеко от наблюдателя собралась толпа экзаменующихся, с удивлением уставившихся на его тележке. «Да, этот великий мастер набрал не одну, а целых две тележки». Стипив зубы, кассир молча пересчитывал содержимое тележек. Ию хо тихонько подошёл поближе и услышал слова кассира. "А вы точно уверены, что вам нужны четыре комплекта одежды и две куртки?" "Да", ответил Циндю. "И вам нужны эти консервы?" указал кассир на мясные консервы. "Да. А часы?" "Да." На лицо кассира было страшно смотреть. "А чемодан?" Терпение Циндю лопнуло. Громко хлопнув рукой по стойке, он сказал: "Не надо меня спрашивать про каждую вещь. Мне всё это нужно. Пожалуйста, посчитайте, сколько с меня". Кассир начал подсчёт, а Циндю тем временем медленно окинул толпу взглядом. Как только он заметил Юхуо, тот тут же улыбнулся и приподнял одну бровь. Доброе утро. Выспался? Что ты здесь делаешь? Покупаю вещички для сдачи экзамена. Наблюдателю нужны вещички для сдачи экзамена? А что, в вашем районе нет магазинов? Ах, наблюдателю не нужны эти вещички. Но вот экзаменующемуся следует подготовиться. Юхолиш фыркнул, но через пару секунд резко вскинул голову. Повтори ещё раз. Кто экзаменующийся? Я. Но почему? Система посчитала, что я слишком перестарался, помогая тебе. Так что меня наказали. На один раунд я снова стал экзаменующимся. Поскольку Циндю перестарался из-за карты помощи, то это частично было виной Юхо. Тот подумал немного и спросил: "И что это значит, один раунд?" Экзамен состоит из пяти предметов. Наказание будет засчитано, если я сдам все из них. Ох. Не знаю, что ещё сказать. Юхо собрался было отойти, как вдруг Цин Дю продолжил. В качестве наказания у меня также отобрали право выбирать экзамены. Правила гласят, что я обязан следовать за экзаменующимися. Я сам могу выбрать, за кем именно мне следовать. Но поскольку я ленивый, то решил остановить свой выбор на одном виновном. И кто здесь виновный? Ой, ну не нужно делать такое лицо. Не я же придумывал правила. В конце концов, я оказался в такой ситуации из-за тебя. Так что тебе не избежать от ответственности. Сняв с руки перчатку, Циндю протянул Юху руку для пожатия. Дружещи экзаменующиеся, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. В этот момент Юхо очень захотелось вырвать эту перчатку из рук Циндю и отхлестать его ею по лицу.